Глава 8 Манюня мастерит кормушку. На нашем балконе, прямо под потолком, свели гнездо ласточки, поэтому спать теперь решительно невозможно. С 6 утра и до ночи за окном стоит невообразимый гвалт. Все свободное время мы проводим под этим гнездом. Глазеем, как снуют туда-сюда родители ласточки. Чтобы прокормить птенцов, им нужно добыть очень много букашек и червячков. пока ласточки мечутся в поисках пропитания. Мы ходим и ходим под гнездом, следим. Особенно пристально следит Каринка. От ее пристального взгляда маме делается нехорошо. Опять сделала протокольное лицо, сокрушается мама и затаскивает Каринку обратно домой. Каринка не отбивается, спокойно дает втащить себя в квартиру, а потом ходит по комнате из угла в угол, думает. В такие минуты, крепко нехорошо становится уже всем. Одно дело, когда Каринка просто вылезает на балкон и мечтательно следит за ласточками. И совсем другое, когда она мечется по дому и думает. Каринка обладает удивительной способностью. Просто так думать она не умеет. Если уж она берется думать, то до чего-нибудь обязательно додумывается. И тогда наступает «кельмелёк», что в переводе с французского означает «какая беда». Кельмелёкх восклицает в сердцах мама после какой-нибудь особенно бесчеловечной Каринкиной выходки. Кельмелёкх в мамином исполнении это как «Господи, боже ты мой» в устах ба. Негласная инструкция по нашему выживанию настоятельно рекомендует в случае употребления мамой этого выражения кидаться в рассыпную и коротать время по подворотням до следующего полнолуния. Или даже солнцестояние, в зависимости от того, что мы выкинули на этот раз. Бессменным рекордсменом по выкидыванию чего-нибудь раз всегда остается Каринка, поэтому за ней особенный глаз нужен. Если бы мама была громозекой, большой и многорукой, может, она бы и сумела как-то совладать со своей дочкой. Но мама у нас обычный человек, две руки, две ноги и всего два глаза. а таким набором слежения за коринкой не углядеть и в случае экстренного реагирования не обезвредить. Поэтому маме ничего не остается, как находиться в постоянной боеготовности, особенно когда мы дома, особенно когда прибежала развивающаяся боевым чубчиком Манька и особенно когда на балконе свили гнездо ласточки. Птенчиков предположительно четыре штуки. Это нам папа так сказал. На наши настойчивые просьбы посчитать птенчиков он притащил табуретку, взгромоздился на нее и попытался заглянуть в гнездо. Оно располагалось намного выше папиных глаз, поэтому ему пришлось встать на цыпочки. Видимо, в медицинском институте папу не только зубы воровать учили, но и правильно группироваться в случае падения. Поэтому, когда табуретка убежала из-под ног, он сгруппировался не в сторону двора, а в сторону распахнутого Настя Шакна, Преодолел какое-то расстояние в неровном полете и счастливо успокоился головой в стопке медицинских книг. Улети он в обратном направлении, костей бы не собрал. А так выбил плечом оконную раму, смахнул по пути хрустальную вазу и смял в макулатуру книги. Всего-то. Но на грохот прибежала мама и устроила ему грандиозный скандал. Мама вообще умеет устраивать скандалы из ничего — Чуть что не так сделал, полочку в ванной, например, обрушил, или последнюю связку ключей в канализационном люке утопил, или в ливневый дождь под водопроводной трубой до мокрых трусов скакал. И нате вам, получите и распишитесь. Скандал. Прямо не мама, а подзатыльников начальник и скандалов командир. Ты соображаешь, что творишь, накинулась она на папу. У тебя четверо детей, а ты разные сальто-мортали крутишь. Папа, вопреки законам гор, ушами не задымился. Более того, повел себя неожиданно тихо, виновато сопел и ковырялся в стопке измятых книг. Мы сначала даже растерялись от такой папиной покладистости, а потом принялись жаром объяснять маме, что это не его была идея посчитать птенцов, а совсем наоборот. Но наше объяснение разодорило маму еще больше. «Какой пример ты детям подаешь?» — перешла она на ультразвук. «А если завтра они решат повторить твой подвиг? Что делать будешь? Я тебя спрашиваю, Ян Амос Каменский». Подробнее о том, почему мама называет папу именем этого выдающегося чешского педагога и гуманиста, вы можете прочитать в книге «Манюня» пишет фантастический роман. «Мам, ну мы же не совсем глупые, чтобы такое вытворять», — встряла Каринка. Мы без страховки в гнездо не полезем. Без какой страховки? Ну, веревкой обвяжемся ли еще чем. Мама ахнула и свирепо уставилась на папу. Папа попеременно потирал то лоб, то плечо. Молчал, как партизан. Да что тут скажешь, когда наворотил столько делов? Вроде взрослый и серьезный человек, врач, а туда же, вздохнула мама. Куда это туда же? Мигом откликнулись мы. «Сами знаете, куда. Стойте, где стоите, пока я осколки собираю. Не хватало только, чтобы вы порезались». Какое-то время, затаив дыхание, мы наблюдали, как она подметает пол. Папа, поджав ноги, сидел боком в кресле и шелестел смятыми страницами. При этом делал такое лицо, будто ищет жизненно важную информацию, будто весь этот красивый полет был не случайным стечением обстоятельств, а хитро продуманным ходом. Чтобы винтиться головой именно в ту часть книжной стопки, где эта жизненно важная информация коварным образом от него скрывалась. Мама намела два совка хрустальных осколков, демонстративно ходила мимо, скорбно вздыхала. «Ты эту вазу не очень любила», — пробубнил папа. «Ты бы лучше извинился, а не искала оправданий своему дурацкому поступку», — встала руки в боки мама. Женщина, можно подумать, я специально это сделал. Думаешь, это как-то оправдывает тебя? У носовой волос. В Армении так называют чересчур придирчивых и въедливых людей. От носового волоса слышу. Чуть Нать, Манька опасливо ступила на паркетный пол. Можно уже тут ходить, да? Можно. Я чего думаю? Помните, мой папа тоже падал. Ну, когда дверцу кухонного шкафчика чинил. оторвал шкафчик и всю посуду переколотил. «Разве такое забудешь?» — покачала головой мама. «Да вообще не забудешь. Так вот, думаю, дядя Юра заразился у него безалаберностью, и теперь они оба безалаберны». «Спасибо, деточка, ты умеешь утешить, как никто другой», — отозвался папа. «Пожалуйста», — зарделась Манька. «Пойдем, лед к колбу приложим», — вздохнула мама и повела мужа на кухню, обрабатывать боевые ссадины. Пока она обмазывала ссадины йодом, папа демонстративно выделывался и строил страдальческие гримасы. Мы подглядывали за ним из-за двери и тихонечко хихикали, так, чтобы не раздражать своим хихиканьем маму. — Ну и сколько птенчиков ты насчитал? — язвительно поинтересовалась мама, когда папа пошел любоваться в зеркале сокрушительной лиловой шишкой над левой бровью. — Предположительно 4 буркнул он. А предположительно это как? — полюбопытствовала я. — Приблизительно. Вот так мы узнали, что в ласточкином гнезде предположительно четыре птенца. Ценой одной выбитой оконной рамы, почившей в бозе хрустальные вазы, вмятины на паркете и большой шишки на папином лбу.